Я спросил Михаила, не подвести ли его, но он отказался, заявив, что хочет пройтись. Сегодня он особенно скучает по Эстер. Мы оставили бродяг и двинулись по проспекту туда, где можно было взять такси. Мне кажется, та была права, заметил я. Если вы рассказываете историю, то значит, не освобождаетесь от нее. Я свободен. Но вы должны понимать, и в этом-то весь секрет, что некоторые истории обрываются на середине. Они никуда не уходят, а не завершив предыдущую главу, мы не можем перейти к следующей. Я вспомнил, что прочел в интернете текст, приписываемый мне, хотя я не имею к нему никакого отношения. И потому так важно, чтобы кое-что шло своим чередом. Надо отпускать, освобождаться. Люди должны понять, никто не играет крапленными картами. Иногда мы выигрываем, иногда остаемся в проигрыше. Не следует ждать, что тебе вернут его, что оценят твои усилия, что признают твой талант, что поймут твою любовь. Завершай цикл. Не из гордыни, не по неспособности, а просто потому, что это больше не вмещается в твою жизнь. Закрой дверь, смени пластинку, прибери дом, выбей пыль. Перестань быть таким, как был. Стань таким, каков ты сейчас. Но лучше согласиться с тем, что говорит Михаил.